Воры. Фельдшер Юргунов, человек пустой, известный в уезде за Большого Хвостуна пьяницу, как-то в один из святых вечеров возвращался из местечка Репина, куда ездил за покупками для больницы. Чтобы он не опоздал и пораньше вернулся домой, доктор дал ему самую лучшую свою лошадь. Сначала погода стояла ничего себе, тихая, Но часам к восьми поднялась сильная метели и когда до дома оставалось всего верст семь, фельдшер совершенно сбился с пути. Править лошадью он не умел, дороги не знал и ехал на авось, куда глаза глядят. Надеюсь, что сама лошадь вывезет. Прошло так часа два. Лошадь замучилась, сам он озяб, и уж ему казалось, что он едет не домой, а назад в Репино». Но вот сквозь шум метели послышался глухой собачий лай, и впереди показалось красное мутное пятно. Мало-помалу обозначились высокие ворота и длинный забор, на котором остриями вверх торчали гвозди. Потом из-за забора вытянулся кривой колодец для журавль. Ветер прогнал перед глазами снеговую мглу, и там, где было красное пятно, вырос небольшой приземистый домик с высокой камышовой крышей. Из трех окошек одно, завешанное изнутри чем-то красным, было освещено. Что это был за двор? Фельдшер вспомнил, что вправо от дороги на седьмой или шестой версте от больницы должен был находиться постоялый двор Андрея Черякова. Вспомнил он также, что после этого Черякова, убитого недавно емщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назад приезжала в больницу лечиться. Двор пользовался дурной славой – И заехать в него поздно вечером, да еще с чужой лошадью, было небезопасно. Но делать было нечего. Фельдшер начупал у себя в сумке револьвер и строго кашлянув постучал к нутовищам по оконной раме. «Эй, кто здесь есть?» — крикнул он. «Сарюшки-вожья, пустик погреться!» Черная собака с хриплым лаем... Кубарь покатилась под ноги лошади, потом другая, белая, потом еще черная, к штук десять. Фельдшер высмотрел самую крупную, размахнулся и изо всей силы холестнул по ней кнутом. Небольшой песик на высоких ногах поднял вверх острую морду и завыл тонким пронзительным голоском. Долго стоял фельдшер у окна и стучал. Но вот за забором около дома на деревьях сорделся иней. Ворота заскрипели, и показалась закутанная женская фигура с фонарем в руках. «Пусть бабушка погреться!» — сказал фельдшер. «Ехал в больницу и дороги сбился. погода не приведи, бог!» «Ты не бойся, мы люди свои, бабушка!» «Свои все дома, а чужих мы не звали!» — сурово проговорила фигура. «И что стучать зря? Ворота не заперты!» Фельдшер въехал во двор и остановился у «Крыльца!» «Велика бабка работнику, чтобы лошадь мою убрал сказал он. «Я не бабка». И в самом деле это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ее осветилось, и фельдшер увидел черные брови и узнал Любку. «Какие теперь работники?» — проговорила она, идя в дом. «Которые пьяные спят, а которые еще с утра в Репино поуходили. Дел праздничное». Провязывая под навесом свою лошадь, ергонов услышал ржание и разглядел в потемках еще чью-то лошадь и начупал на ней казацкое седло. Значит, в доме, кроме хозяек, был еще кто-то. На всякий случай фельдшер расседлал свою лошадь и, идя в дом, захватил с собой и покупки, и седло. В первой комнате, куда он вошел, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За столом под образами сидел невысокий худочавый мужик лет сорока с небольшой русой бородкой и в синей рубахе. Это был Галашников, отъявленный мошенник и конократ, отец и дядя которого держали в Багалевке трактир и торговали, где придется краденными лошадями. В больнице и он бывал не раз, но приезжал не лечиться, а потолковать с доктором насчет лошадей. Нет ли продажды и не пожелать ли его высокоблагородник, господин доктор, променять гнидую кобылку на буланова меринка? Теперь голова у него была напомажена, и в ухе блестела серебряная серьга И вообще вид был праздничный. Нахмурився, опустив нижнюю губу, он внимательно глядел в большую истрепанную книгу с картинками. Растянувшись на полу около печки, лежал другой мужик. Лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубком. Должно быть, спал. Около его новых сапогов с блестящими подковами темнели две лужи отрастающего снега. Увидев фельдшера, Калашников позорвался. — Да, погода, — сказал Ергунов, потирая ладонями озявшие коледа. Со шею снегу понабралось. Весь я промок, это самое, как глюч. Револьвер мой, кажется, того. Он вынул револьвер, оглядел его со всех сторон и положил опять сумку. Но револьвер не произвел никакого впечатления. Мужик продолжал глядеть в криву. «Да, погода. С дороги сбился, и если б не здешние собаки, то, кажется, смерть. Была бы история. А где ж хозяйка?» — Старуха поехала, а девка и чарять готовит, — ответил Калашников. Наступило молчание. Фельдшер дрожает и всхалипывает ду на ладони, и весь ежился, и делал вид, что он очень озяп и замучился. Слышно было, как завывали на дворе неунимавшиеся собаки. Стало скучно. — Ты сам с богалевки, что ли? — спросил фельдшер строго мужика. — Да, из с А нечего делать, Вельчард стал думать об этой Багалевке Деревня большая и лежит она в глубоком овраге Так что, когда едешь в лунную ночь по большой дороге И взглянешь вниз в темный овраг, а потом веих на небо То кажется, что луна висит над бездонной пропастью И что тут конец света Дорога идет вниз крутая, смелестая и такая узкая Что когда едешь в Багалевку на эпидемию или прививать оспу Во все время нужно кричать во все горло или свистать. А то иначе, если встретишься с телегой, то потом уж не разъедешься. Мужики богалевские славут за хороших садоводов и конокрадов. Сады у них богатые. Весной вся деревня тонет в белых вишневых цветах, а летом вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рвить. Бабы у мужиков красивые, сытые и любит наряжаться И даже в будни ничего не делают, а все сидят на заваленках и ищут в головах друг у друга Но вот послышали шаги В комнату вошла Любка, девушка лет двадцати, в красном платье, босая Она искоса поглядела на фельдшера и раза два прошлась из угла в угол Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпейте вперед грудь Видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу, и разулась она на да для этого. Калашников чему-то усмехнулся и поманил ее к себе пальцем. Она подошла к столу, и он показал ей в книге на пророка Илью, который правил тройкою лошадей, несущихся к небу. Лёвка облокотилась на стол, коса её перекинулась через плечо, длинная коса, рыжая, перевязанная на конце красной ленточкой, и едва не костулась пола. И она тоже усмехнулась. отличная замечательная картина!» — сказал Калашников. «Замечательная!» — повторил он и сделал руками так, как будто хотел вместо Ильи забрать в руки воджи. Фельдшике гудел ветер, что-то зарычал и писнуло, точно большая собака задушила крысу «Ишь, чистые расходились», — проговорила Любка «Это ветер», — сказал Калашников Он помолчал, поднял глаза на фельдшера и спросил «Как по-вашему, поученому, Ось Васильевич, есть на этом свечи черти или нет?» «Как тебе, врач, сказать», — ответил фельдшер и пожал одним плечом Если рассуждать по науке, то, конечно, чертей нету, потому что это предрассудок. А ежели рассуждать попросту, как вот мы сейчас с тобой, то черти есть, короче говоря. Я в своей жизни много испытал. После учения я определился в военные фельдшера в Драгунский полк и был, конечно, на войне, имею медаль и знак отличия красного креста. А после Сан-Стефанского договора вернулся в Россию и поступил в земство. И по причине такой громадной циркуляции моей жизни Я могу сказать, видел столько, что другому и во сне не снилось Случалось и чертей видеть То есть не то, чтобы чертей с рогами или хвостом Это одни глупости А так, собственно говоря, как будто в роде А где? — спросил Галашников В разных местах Нечего далеко ходить Летошний год, не к ночи он будет помянут встретил я его вот тут, почитаю, у самого двора Ехал я, это самое, помню, в Галышино Ехал оспу прививать Известно, как всегда, беговые дорожки Ну, ложки необходимые причиндалы до да, крови того, часы при и все прочее Так что еду я истерегаюсь Как бы не ровен час не того Мало ли всяких бродяг Подъезжаю я к свинной балочке Будь она проклята Начинаю спускаться и вдруг это самый идет кто-то такой Волосы черные, глаза черные И все лицо словно от дыма закоптело Подходит к лошади и прямо берет за левую вожжу «Стой!» оглядел лошадь потом, значит, меня Потом бросил вожжу и, не говоря худого слова «Ты куда едешь?» А у самого зуба скален, глаза злоблены «Ах, ты думаешь, что деткой такой?» «Я говорю оспу прививать, а тебе какое дело?» Он и говорит, «Коли так, говорит то привей и мне оспу» Оголил руку и сойдет мне ее поднос. нос. что не стал я с ним разговаривать, взял и привил оспу, чтобы отвязаться. После того гляжу на свой ланцет, а он весь заржавел. Мужик, спавший около печки, вдруг заворотился и сбросил себя полушубок. И фельдшер, к великому своему удивлению, увидел того самого незнакомца, которого встретил когда-то на змеиной балочке. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, как сажа Лицо смуглое и вдобавок еще на правой щеке сидела черная пятнышко величиной с чечевицу Он насмешливо поглядел на фельдшера и сказал «За левую вождю брал Этбэл, а насчет тоспы сбрехал, сударь И разговора даже насчет тоспы у нас с тобой не было» Фельдшер смутился «Я не про тебя говорю, — сказал он, — лежи, как лежишь» Смоглый мужик ни разу не был в больнице, и вельчур не знал, кто он и откуда. И теперь, глядя на него, решил, что это должно быть цыган. Мужик встал и, потягиваясь хромко ромкой зевая, подошел к Любке и к Калашникову, сел рядом и тоже стал глядеть в книгу. На его заспанном лице показались умиление и зависть. — Вот берег, — сказала ему Любка, — приведи мне таких коней, я на небо поеду. «На небо грешным нельзя», — сказал Калашников. «Это за святость». Потом Любка собрала на стол и принесла большой кусок свиного сала, соленых огурцов, деревянную тарелку с вареным мясом, порезанную на мелкие кусочки, потом сковороду, на которой шепела колбаса с капустой. Появился на столе и граненый графин с водкой, от которой, когда налили по рюмке, по всей комнате пошел дух апельсинной корки». Фельджеру было досадно, что Калашников и смуглый Мерик говорили между собой и не обращали на него никакого внимания, точно его и в комнате не было А ему хотелось поговорить с ними, похвастать, выпить, наесть и, если можно, то пошалить с Любкой, которая пока ужинали, раз в пять садилась около него и словно нечаяния трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкие бедра Это была девка здоровая, смешливая, вертлявая, непоседа. То сядет, то встанет, а сидя поворачивается к соседу, то груди, то спиной, как егоза, и непременно зацепит локтем или коленом. Ей не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмке и больше уж не пили. А одному ему пить было как-то неловко. Но он не выдержал и выпил другую рюмку, потом третью и съел всю колбасу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его в свою компанию, он решил польстить им. «Молодцы у вас в Багалявке», — сказал он и покрутил головой. «Насчет чего, молодцы?» — спросил Калашников. «Да вот это самое, хоть насчет лошадей. Молодцы, Грасть». Но «Нашел Молодцев. Пьяниц столько да «Было, да прошло», — сказал Берик после негрого молчания. А кого-то разве один старый Филя у них остался? Да и тот слепой. «На, один только Филя», — вздохнул Калашников. «Ему почитают тебе годов 70 Один голос немцы-колонисты выкололи, а другим плохо видит. Бельмо, прежде бывало, завидит его останова и кричит, «Эй, ты, Шамиль!» И все мужики так, «Шамиль да Шамиль!» А теперь другого и звания его нет, как кривой Филя». А молодчина был человек, с покойным Андреем Георгиевичем, с любашным отцом. Заврались раз ночью под Рожного, а там конные полки в тупор стояли. И угнали девять солдатских лошадёв, самых каких получше, и часовых не испугались. И утром же цыгану Афоньке всех лошадей за 20 целков продали. «Да?» А нынешний норовит угнать коня у пьяного или соного Да бога не боится, и из пьяного Еще сапоист тачит, да, а потом жмется Едет с той лошадью верст за 20 А потом торгуется на базаре Торгуется как жить, пока его урядик не заберет, дурака Не гулять, одна срамота Плевый народишка что и говорить Америк, спросила Любка Америк не наш, сказал Калашев Он харьковской из Межирыча «А шо, молодчина, это Орех пожалится. Хорош человек!» Любка Лукавый радостно поглядела на Мерик и сказала «Да, недаром его добрые люди в проруби купали». «Как так?» — спросил фельдшер. «А так!» — сказал Мерик и усмехнулся. «Угнал Филю у Самойлевских арендателей трех лошадей». А они на меня подумали. И всех арендателей в Самойловке человек 10 а с работниками и 30 наберется. И все молоканы. Вот один и говорит мне на базаре, «Приходи в Мерик поглядеть, мы с ярмарки новых лошадей пригнали». Мне известно, любопытно, прихожу до них, а они, сколько их было, человек тридцать, скрутили мне назад руки и повели на реку. «Мы, говорят, тебе покажем лошадей». Прорубь одна была уже готовая, а они рядом этак насажень другую прорубили. Потом, значит, взяли веревку и надели мне под мышки петлю. А к другому к концу привязали грибную палку, чтобы, значит, сквозь обе проруби доставала Ну, проснули палку и потянули. Я как был в шубе в сапогах, болты их прорубь, а они стоят и меня попыхивают. Кто ногой, а кто клуном. Потом поточили под лед и вытащили в другую прорубь. Любка вздрогнула и вся сжалась. «Сначала меня от холода в шар бросило», — продолжал берег. «А когда вытащили наружу, не было никакой возможности. Лег и на снег, а молоканы стоять охало и бьют палками по коленкам и локтям». «Больно страсть!» «Побелие ушли!» Она мне все мерзнет, одежа обледенела, встал ей и нет мочи Спасибо, ехала бабка, подвезла Между тем веньшер выпил рюмок пять или шесть, на душе у него не просветлело И захотелось тоже рассказать что-нибудь необыкновенное, чудесное И показать, что он тоже молодец и ничего не боится А вот как у нас в Пензенской губернии, начал было он От того, что он много пил и поцеловел, и, быть может, от того, что он раза два был улечен балджи мужики не обращали на него никакого внимания и даже перестали отвечать на его вопросы. Мало того, в его присутствии они пустились в такие откровенности, что ему становилось шутки холодно, а это значило, что они его не замечали. Ванеры у Калашникова были солидные, как у человека степенного и рассудительного. Говорил он обстоятельно, Азевай всякий раз крестил себе рот, и никто бы не мог подумать, что это вор, бессердечный вор, обирающий бедняков, который уже раза два сидел во строге, и общество уже составило приговор о том, чтобы сослать его в Сибирь. Да откупились, отец и дядя, такие же воры и негодяи, как он сам. Мерик же держал себя хватом. Он видел, что Любка и Калашников любуются им и сам считал себя молодцем. И то подбоченивался, то выпячил вперед грудь, то вытягивался так, что трещала скамья. После ужина Калашников, не вставая, помолился на образ и пожал руку Мерику. Тот тоже помолился и пожал руку Калашникову. Любка убрала ужин и насыпала на стол мятных пряников, каленых орехов, тыквенных семечек и поставила две бутылки со сладким вином. «Царство небесное, вечный покой Андрею Ориорьевичу», — говорил Калашников, чокуясь с берегом. «Когда он был жив, соберемся мы здесь, бывало, или у брата мартыды и... «Боже мой, боже мой! Какие люди, какие разговоры Замечательные разговоры Тут и Мартына, Филе, и Стукатей, Федор. Все благородно, сообразно. А как гуляли! Так гуляли, так гуляли!» Любка вышла и, немного погодя, вернулась в зеленом платочки и в бусах. «Мирик, погляди, что мне сегодня Калашников привез!» — сказала она. Она поглядела в зеркало и несколько раз смотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потом открылась сундук и стала вынимать оттуда то ситцевое платье с красными и голубыми глазочками, то другое красное с оборками, которое шуршало и шелестело, как бумага, то новый поток синий с отливом. И все это она показывала и, смеясь, сплескивала руками, как будто изумлялась, что у нее такие сокровища. Калашников настроил балалайку и заиграл. И фельдшер. Никак не мог понять, какую он песню играет, веселую или грустную Потому что было то очень грустно, даже плакать хотелось, что становилось весело Берег вдруг вскочил и затопал на одном месте каблуками А затем, растопырив руки, прошелся на одних каблуках от стола к печке, от печки к сундуку Потом привскочил, как ужаленный, щелкнул в воздухе подковами и пошел валять присядку Любка взмокнула обеими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за ним. Сначала она прошлась боком-боком, ехидно, точно желая подкрасться кому-то и ударить сзади, заслучала до пятками, как мере каблуками. Потом закружилась волчком и присела. Ее красное платье раздулось в колокол. Злобно глядя на нее, яскалив зубы, понеся к ней в присядку, мерик желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назад голову и, взмахивая руками, как большая птица крыльями, едва касалась пола, поплыла по комнате. «Ах, что за огонь, девка!» — думал фельдшер, садясь на сундук и отсюда, глядя на танцы. «Что за жар? Отдай все, да и мало!» И он жалел. Зачем он твельджер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным пояском? Тогда бы он мог смело петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик. От резкого стука, крика и гиканье в шкапу свинела посуда. На свечке прыгал огонь. Порвалась нитка, и бусы рассыпались по всему полу, свалился с головы зеленый платок, и вместо Любки мелькало только одно красное облако, досверкали да темные глаза, а умерика Мерик оттого и гляди, сейчас оторвутся руки и ноги. Но вот Мерик стукнул в последний раз ногами и стал как вкопанный. Замучившись, еле дыша, Любка склонилась к нему на грудь, и прижалась как к столбу, а он обдел ее, и, глядя ей в глаза, сказал нежно и ласково, как бы шутя, «Уже узнаю, где у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебе горлышко и ножичком перережу, а после того зажгу постоялый двор. Люди будут думать, что вы от пожара пропали, а я с вашими деньгами пойду в Кубань, буду там табуны гонять, овец заведу». Любка ничего не ответила, а только виновато поглядела на него и спросила. «Мерик, а хорошо в Кубани?» Он ничего не сказал, а пошел к сундуку, сел и задумался. Вероятно, стал мечтать о Кубани. «Время мне ехать одначе», — сказал Калашников, поднимаясь. «Должно, Филя уже дожидается. Прочай, Люба». Фельдшер вышел на двор поглядеть, как бы не уехал калашников на его лошади. Метель все еще продолжалась. Белые облака, цепляясь своими длинными хвостами за бурьяной кусты, носились по двору. А по ту сторону забора в поле великаны в белых саванах широкими рукавами кружились и падали. Опять поднимали, чтобы махать руками и драться. «А ветер-то, ветер!» Голые березки и вишни, не вынося его грубых ласок, низко гнулись к земле и плакали. «Боже, за какой грех ты прикрепил нас к земле и не пускаешь на волю!» «Тврррр!» — строго сказал Калашников и сел на свою лошадь. Одна половинка ворот была отворена, и около неё навалило высокий сугроб. «Ну, поехали, что ли?» — прикрикнул Калашников. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по сам живот сугробе. Калашников побелел от снега и скоро вместе со своей лошадью исчез за воротами. Когда фельдшер вернулся в комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было. «Славная девка!» — думал фельдшер ложась на скамью и кладя под голову полушубок. «Ах, если б Мерика тут не было!» Любка раздражала его, ползая по полу около скамни, и он подумал, что если бы здесь не было Меррика, то он непременно вот стал бы и обнял ее, а что дальше, там было бы видно Правда, она еще девушка, но едва ли честная, да хотя бы и честность стоит ли церемониться в разбойничьем вертепе Любка собрала бусы и вышла Свечка догорала, и огонь уж захватил бумажку в подсвечнике Эльшер Положил возле себя револьвер и спички, и потушил свечу. Ломбадка сильно мигала, так, что было больно глазам. И пятна прыгали по потолку, по полу, по шкафу, и среди них мерещилась Любка, крепкая, полногродная, то вертится волчком, то замучилась пляской и тяжело дышит. «Ах, если б Мерико унесли нечистые!» — думал он. Ломбадка в последний раз... Мигнуло, затрещало и потухло. Кто-то, должно быть, Мерик, вошел в комнату и сел на скамью. Он вытянул из трубки, и на мгновение светилась муглая щека с черным пятнышком. От противного табачного дыма у фельдшера зачесалась горло. — Да и погадый же у тебя табак, будь он проклят, — сказал фельдшер. — даже то, что я табак с обсяным цветом мешаю. Ответил Мерик, помолчав Грудям легче Он покурил, поплевал и опять ушел Прошлось полчаса И в синях вдруг блеснул свет Показался Мерик в полушубке и в шапке Потом Любка со свечой в руках Останься, Мерик, сказала Любка умоляющим голосом Нет, Люба, не держи Послушай меня, Мерик, сказала Любка И голос ее стал нежен и мягок «Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить других девушек, но бог с тобой! Я тебя об одном прошу, сердце! Останься!» «Нет, гулять желаю», — сказал Мерик, подпоясываясь. «И гулять тебе не на чем, ведь ты пешком пришел. На чем ты поедешь?» Мерик нагнулся к Любке и шепнул ей что-то на ухо. Она поглядела на дверь и засмеялась сквозь слезы. «А он спит, сатана, надутая!» — сказала она. Берри обнял ее, крепко поцеловал и вышел наружу. Фельдшер сунул на револьвер в карман, быстро вскочил и побежал за ним. — Пусти с дороги! — сказал он Любке, которая в синях быстро заперла дверь на засов и остановилась на пороге. — Пусти! Что стало? Зачем тебе туда? На лошадь поглядеть! Любка посмотрела на него снизу вверх лукаво и ласково. — Что на нее глядеть? — «Ты на меня погляди!» — сказала она, потом нагнулась и дотронулась пальцем до золоченого ключика, висевшего до его цепочки. «Пусти! А да он уедет до моей лошади!» — сказал фельдшер. «Пусти, черт!» — крикнул он и, ударив ее со злобы по плечу и за всей силой, навалился грудью, чтобы оттолкнуть ее от двери. Но она крепко уцепилась за засов и была точно железная. «Пусти!» — крикнул он, замучившись. «Уедет!» — говорю. «Где ему? Не уедет!» Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болело, опять поглядела на него снизу вверх, покраснела и засмеялась. «Не уходи, сердце!» — сказала она. «Мне одной скучно!» Фельдшер поглядел ей в глаза, подумал и обнял ее. Она не противилась. «Ну, не балуй, пусти!» — попросил он. Она молчала. «А я слышал, — сказал он, — как ты сейчас говорил Америку, что его любишь. Мало ли!» Кого я люблю, про то моя думка знает Она опять затронулась пальцем до его ключика и сказала тихо Дай мне это Фельдшер отцепил ключик и отдал ей Она вдруг вытянула шею, прислушалась и сделала серьезное лицо И взгляд ее показался фельдшеру холодным и лукавым Он вспомнил про коня и уже легко отстранил ее и выбежал на двор Под навесом мерно и лениво хрюкала Засыпавшая свиня и стучала рогом корова Фельдшер зажег спичку и увидел и свинью, и корову, и собак, которые со всех сторон бросились к нему на огонь, но лошади и след простыл. Крича и макая руками на собак, спотыкаясь со сугробой и увязая в снегу, он выбежал за ворота и стал вглядываться в потемки. Он напрягал зрение и видел только, как летал снег и как снежинки явственно складывались в разные фигуры то выглянет из потемок белой спиющейся рожей мертвеца, то проскачет белый конь, а на нем амазонки в кисейном платье, то пролетит над головой вереница белых лебедей. Тража от гнева и холода, не зная, что делать, фельдшер выстрелил из револьвера в собак и не попал ни в аду, потом бросился назад в дом. Когда он входил в сене, то ему ясно послышалось, как кто-то шмыгнул из комнаты и стукал дверью. В комнате было темно. Фельдшер толкнулся в дверь, заберта Тогда, зажигая спичку, за спичкой он бросился назад в сене. Оттуда в кухню, из кухни в маленькую комнату, где все стены были увешаны юбками и платьями, и пахло васильками и укропом, и в углу, около печи, стояла чья-то кровать с целую горою подушек. Тут должно быть жила старуха, Любкина мать. Отсюда прошел он в другую комнату тоже, маленькую, и здесь увидел Любку». Она лежала на сундуке, укрытая пестрым стеганым одеялом, шидом из ситцевых лоскутков, и представляла спящую. Над ее изголовьем горела лампадка. «Где моя лошадь?» — строго спросил фельдшер. Любка не шевелилась. «Где моя лошадь? Я тебя спрашиваю!» — повторил фельдшер еще строже и сорвал с нее одеяло. «Я тебя спрашиваю, чертовка!» Она вскочила, стала на колени и одной рукой придерживать сорочку, а другой, стараясь ухватить одеяло, прижалась к стене. Глядела она на фельдшера с отвращением, со страхом, и глаза у нее, как у пойманного зверя, лукаво следили за малейшим его движением. «Говори, где лошадь, а то я из тебя дужу выживу!» — крикнул фельдшер. «Отойди, погады!» — сказала она хриплым голосом. Фельдшер схватил ее за сорочку около шеи и рванул. И тут же не выдержал, и изо всех сил обнял девку, а она, шипя от злости, заскользила в его объятиях и, вызваведев одну руку, другая запуталась в порванной сорочке, ударила ее кулаком по темени. В голове у него помутилась от боли, в ушах зазвенела и застучала. Он попятился назад и в это время получил другой удар, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, Он пробрался в комнату, где лежали его вещи, и лег на скамью. Потом, полежав немного, вынул из кармана коробку со спичками и стал жечь спичку за спичкой без всякой надобности. Зажжет, дудит и бросит под стол. И так, пока не вышли все спички. Между тем за окном стал синеть воздух. Заголосили бедуки, а голова все болела. И в ушах был такой шум, как будто Ергунов сидел под железнодорожным мостом и слушал, как над головой его проходит поезд. Кое-как он надел полушубок и шапку. Седла и узла с покупками он не нашел. Сумка была пуста. Недаром кто-то шмыгнул из комнаты, когда он давеча входил со двора. Он взял кухню кочергу, чтобы оборониться от собак, и вышел на двор, оставив дверь настижь. Метель уж улеглась и на дворе было тихо Когда он вышел за ворота, белое поле представилось мертвым И ни одной птицы не было на утреннем небе По обе стороны дороги и далеко вдали синел мелкий лес Фельджер стал было думать о том, как встретят его в больнице и что скажет ему доктор Нужно было непременно думать об этом и приготовить заранее ответы на вопросы Но мысли эти расплывались и уходили прочь Он шел и думал только о Любке, о мужиках, с которыми провел ночь. Вспоминал он о том, как Любка, ударив его во второй раз, нагнулась к полу за одеялом и как упала ее распустившаяся коса на пол. У него попуталось в голове, и он думал, к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, они просто вольные люди. Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный мерик». И никого они не боятся, и никто им не нужен. И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и можно любить только жену свою». А почему бы не наоборот, обедать бы ночью, а спать днем? Ах, скачить бы на лошадь, не спрашивать чья она, носиться бы чертов в перегонку с ветром. По полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми. Фельдшер бросил кочергу в снег, припал бом к белому холодному стволу березы и задумался... И его серая, однообразная жизнь, его жалования, подчеренность, аптека, вечная возня с банками и мушками казались ему презренными, тошными. «Кто говорит, что гулять грех?» – спрашивал он себя с досадой. «А вот, которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, вы не любили Любки». Они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек. И про себя он теперь думал так, что если сам он до сих пор не стал вором, мошенником или даже разбойником, то потому только что не умеет или не встречал еще подходящего случая. Прошло года полтора... Когда весной после святой фельдшер, давно уже уволенный из больницы и ходивший без места, поздно вечером вышел в репени из трактира и побрел по улице без всякой цели. Вышел он в поле, там бахло весной, и дул теплый ласковый ветерок. Тихая звездная ночь леделась с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо, и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром. Хорошо создан мир. Только зачем и с какой стати, думал фельдшер, люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и прочее. Почему трезвый, сытый, спокойно спит у себя дома, а пьяный, голодый, должен бродить по полю, не зная приюта? Почему кто не служит и не получает жалования, тот непременно должен быть голоден, раздет и не обут? Кто это выдумал? Почему же птицы и лесные звери не служат и не получают жаловать а живут в свое удовольствие Гали на небе распахнувшись над горизонтом дрожало красивое багровое зарево фельдджр стоял и долго глядел на него и все думал почему если он вчера унес чужой самовар и прогулял его в кабаке то это грех почему? Мимо по дороге проехали две телеги, в одной спала баба, другой сидел старик без шапки. — Дед, где это горит? — спросил фельдшер. «Дор — Дор Андрея Чирякова! — ответил старик. И вспомнил фельдшер, что случилось с ним года полтора назад, зимою, в этом самом дворе, и как хвастал Мерик. И вообразил он, как горят зарезанная старуха и Любка, и позавидовал Мерику. И когда шел опять в трактир, то, глядя на дома богатых кабачиков, просолов и Кузнецов соображал. Хорошо бы ночью забраться какому побогаче. Антон Павлович Чехов. Воры. Читал Джахангир Абдулаев. 8 декабря 2022 год.